десять тридцать с кухни доносится умиротворяющие переливы легкой беседы о том осем я спускаюсь на звук рассеянно ведя пальцами по деревянной обшивке стены еще из-за двери я различаю голос Джо похожий на приглушенное дребезжание медной посуды она сидит за кухонным столом вместе с Марит на которую натянули толстый свитер моя аккуратно свернутая куртка висит на спинке стула Почему, придя домой, я сама не додумалась предложить гости свитер? Наверное, сказался шок. Хью ведь говорил, что у меня шок. А может, причина лишь в том, что я всегда была плохой хозяйкой? Ты вампир, кровопийца. Заткнись. У ног Джо стоит холщовая сумка, набитая одеждой. Джо с мягкой улыбкой смотрит на меня и кивком указывает на сумку. До меня дошли новости. Дняшка выскочила на холод в одной майке. Хорошо, что ты привела ее сюда. Сперва мы пошли к тебе, с нотками обвинения замечаю я. Сегодня я вся сплошной голый нерв. Догадайтесь, почему? Я заглянула в пап, проверить, как там наши старички. А, -а, -а улыбаюсь в ответ, уже пьют? Джо качает головой. Начали довольно бодро, но отвлеклись на воспоминания. «А потом пришел Мэтти», — сказал про Джона и остальных. Она берет ладонь Марит в свою. Девушка благодарно стискивает ее пальцы, и я вновь восхищаюсь, до чего, естественно, держится Джо. Кажется, она способна понять любого человека, даже незнакомого, и проявление чувств сдерживает только из вежливости. Она так щедро отдает себя окружающим, тогда как для меня открыться перед посторонним — это... Огромный труд, я словно бы надеваю маску вместо того, чтобы ее снять. «Он мне помог», — говорю я. Джо недоуменно склоняет голову на бок. «Мэтью». Он очень отзывчив, даже чересчур. Джо вздыхает. «Он рассказал, что ты пришла к нему и попросила о помощи. Если бы ты его не вытащила, он так бы и просидел с ними весь день». В первое мгновение мне кажется, что они... Это разнообразные странные механизмы, заполонившие жилище Мэтью. Но затем я вспоминаю фотографии, изгорбленную позу, в которой обнаружила его за столом. Он как будто надеялся попасть внутрь изображений. Жена, дочь. Сегодня годовщина их гибели. Следующий день принесения Дани после того, который отнял их у Мэтью. «Если бы ты его не вытащила, — сказала Джо, — как будто я его от чего-то спасла, однако в меня снова пронзает укол вины. Он тихо оплакивал свою семью, а я ему помешала. Он сказал, «Ты видела его штуки?» Джо улыбается. «Приборы?» Тру глаза, но убедительно изобразить, будто я не понимаю, о чем речь, просто нет сил. Не надо было мне интересоваться ими. «Американка, да еще вынюхивает военные секреты», Только этого сегодня ему и не хватало. «Вы никакая не американка», — встревает стоящую у плиты Салли. Тяну шею, чтобы послать ей улыбку. «Спасибо». Джо слегка пихает меня плечом, и тут неожиданно подает голос Марит. «Нет-нет, я понимаю, о чем она. Есть такие американцы, которые путешествуют по миру, переезжают из одного места в другое, они...» Не знаю, в общем, у них всегда милый, позитивный настрой, и кому-то это нравится, а кому-то нет. «Что?» — я недоуменно смеюсь. «Ну, вы понимаете». Встряхнув волосами, Марит передразнивает. «О, какое все потрясающее! Какой изумительный фонтан! Какое обалденное мороженое! Вкуснее на свете нет! Сегодня мы обойдем семь музеев!» «Хорошо, что тебе не попадались другие, противные американцы!» Я качаю головой. «Я тоже такая? Все просто потрясающее?» «Самая малость!» — жестом показывает Джо с гримаской на лице. Я хлопаю ее по руке, она фыркает, а Марит, в отличие от нее, задумывается над вопросом. «Лучше уж быть такой, чем походить на американцев, которых я видела в новостях. Они реально чокнутые». Обвешаны сотни пистолетов, на груди татуировки. Как по-английски называется «большая птица»? «Орел?» С удивленным смехом высказываю догадку я. «Я думаю, именно эти люди начинают войну». Марит на миг зажмуривает глаза, сосредоточивается. «Начали войну или оказались втянуты в нее?» Она имеет в виду втянуты русскими, которые представили общественности доказательства китайско-европейского заговора для обеспечения контроля над мировыми запасами пресной воды и использовали их как оправдание захвата Финляндии. Кое-кто считает, что они сами взорвали свой же пассажирский самолет, дабы обвинить в этом китайцев. Правда это или нет, мне неизвестно. Знаю лишь, что нашлось много американцев, готовых верить в любые теории, вычитанные в интернете. Помню, как много лет назад мой зять, еще только вошедший в семью, пел дифирамбы русскому правительству, мол, это будет наш следующий сильный союзник, времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними, и наибольшую угрозу представляет для нас Европа и Китай. Они всегда нам завидовали, как-то сказал он. Наша свобода им поперек горла. Бабуля расхохоталась, а мне, чтобы не засмеяться, тоже пришлось выйти из комнаты. Интересно, отправился ли он на фронт добровольцем? Может, его призвали? А может, он нашел лазейку и отвертелся, несмотря на весь свой патриотизм? Моей сестре, скорее всего, призыв не грозит, поскольку у нее дети. Но я вдруг осознаю, что не знаю этого наверняка, и словно бы получаю удар под дых. Мы ведь так давно не общались. «Давно, с тех самых пор, как я отрезала себя от прежней жизни. Вполне возможно, они все уже мертвы. А если я сегодня умру, они даже не узнают». «Если бы ты осталась, то ни за что не поддалась бы на обман», — произносит Джо, и я не сразу соображаю, что речь обо мне. «Ты присоединилась бы к протестующим, тем, кто выходит на митинги и кого власти разгоняют при помощи бранспойтов. Не пойму, это она из милосердия или действительно так думает? Я как-то не могу представить себя участницей марша протеста, которая грудью бросается на шеренгу вооруженных полицейских. Если бы я очутилась во Флориде, в той своей старой жизни, я бы с ужасом следила за новостями, не рискуя собственной безопасностью». Подписывал бы гневные петиции в интернете, может, даже набралась бы смелости снять трубку и позвонить на горячую линию сенатора штата. Не более того. Замри, спрячься, беги. Вот мои инстинкты. Цель — выжить. Марит вновь притихла и буравит взглядом ноги. Придется снова поднять тему плохих американцев, вернуть бедняжку в зону комфорта. «Зачем Мэтью приборы?» неожиданно брякает Салли. «Я думала, мы в этом не участвуем. Мы в этом не участвуем благодаря аппаратам Мэти». Глаза Джо сияют гордостью. Он согласился вести наблюдение за небом, морем и, бог знает, чем еще, а взамен военные корабли держатся вдали от острова. «Поэтому мы сюда и приехали», — сообщает Марит, и вся значимость сказанного секунду назад развеивается. Она скрипуче выдавливает слова, точно не разговаривала несколько месяцев. Нельс был в увольнительной. Мы хотели побыть в каком-нибудь тихом местечке, чтобы ни танков, ни блокад. На какое-то время мы забыли о войне. По-настоящему забыли. Она паникает, и мне безотчетно хочется посидеть в тишине. Однако Джо отставляет в сторону чашку с чаем, как будто мы на обычных посиделках вольнительный? Я думала, вы норвежцы. Норвегия же нейтральная страна. У Нильса двойное гражданство. Марит кивает в мою сторону. Норвежское и финское. Он пошел добровольцем. Нильс очень... был очень неравнодушен. Он любил весь мир. Но война есть война, понимаете? Нильса послали в Литву откапывать тела детишек, погибших при бомбёжке школы. Командира подстрелили, и Нельсу пришлось укладывать его, как это по-английски, внутренности обратно в живот. Он нес командира на себе мимо горящих ферм. Кругом был голод, люди упрашивали забрать их малышей. С плачем умоляли. Мы сидим в гнетущей тишине, не находя сил поднять глаза друг на друга. Нильс дал клятву, но иногда клятвы изменяют. Приходится так поступать. Лагерь на отшибе, отсутствие разрешения. Они дезертиры. Во всяком случае, Нильс. Он прятался от войны и все равно погиб. В глазах Марит блестят слезы. Она сильная. Даже вообразить не могу, чего ей стоит этот рассказ. «А Кристиан?» — спрашиваю я. «Кристиан был придурком». Марет хихикает. На смех немедленно переходит в рыдание, и мы все бросаемся к ней. Позади скрипит половица. Оборачиваюсь и вижу в дверном проеме Хью. Судя по всему, он давно слушает наш разговор. Наши взгляды пересекаются. В его глазах мерцает гнев. Этот гнев больно жалит меня. Привычная реакция, смутная глухая вина, стыд уже за сам факт своего существования, за то, что в действительности я, наверное, еще гаже, если не понимаю, что натворила. Этого чувства я не испытывала много лет, ни разу с тех пор, как встретила Хью. Он моя тихая гавань. Джо, оглянувшись, здоровается, ее лоб прорезает беспокойная морщинка. «Значит, у Мэтти есть радиосвязь, Вместо приветствия произносит Хью. Джо с улыбкой смотрит на меня в надежде, что я помогу сменить тему. Хью делает шаг вперед. Я слышал, вы упоминали приборы для наблюдения. Старая техника, аналоговая. «По-моему, там радиоприемники», — живо отзывается от Джо. «На этой войне люди применяют все, что есть под руками». И все это время у него была связь. Я недоуменно качаю головой, «Какая...» Хью сжимает пальцы и словно в замедленной съемке бьет кулаком в дверной косяк. «Я его спрашивал. Я был в отчаянии и заставил себя спросить Мэтти, нет ли у него каких-нибудь средств связи». Выпеченный подбородок Хью каменеет. Следовало догадаться, что ему нельзя доверять. Пристав Джо по очереди обводит взглядом всех нас. Сомневаюсь, что ему позволено использовать казённое оборудование для личных. Салли цукает языком, кивает. Это могут счесть государственной изменой. Хью удаляется, хлопнув дверью, как капризный ребенок. Я иду за ним, посылаю женщинам извиняющуюся улыбку и иду за ним. Опять. На середине коридора он рывком разворачивается. Какое там у него ещё оборудование? У меня отвисает челюсть, разум лихорадочно перебирает моральные правила, раскладывает их по старшинству, словно дилер в казино карты. Солгать мужу, не отвечать, сделать вырез поглубже, одернув платье и ждать, что Хью отвлечется. Впрочем, какая разница, мои технические познания все равно не позволят выдать что-либо существенное. «Точно не могу сказать?» «Я был на вышке», — перебивает Хью, «два дня назад» надел пояс с инструментами и отправился туда. Не то, чтобы рассчитывал что-то починить, просто надеялся, мало ли. Оказалось, что внутри все раскурочено, шкафы разбиты, кабели вырваны с мясом. «Что?» — ошеломленно встряхиваю я головой. «Ты о чем?» «О том, что это не проделки острова. Кто-то всерьез пытается нам нагадить». Перевариваю услышанное и холодею. Кто-то умышленно отрубил сотовую связь и интернет, и раздается тихий щелчок, и коридор погружается во мрак. Настенные светильники гаснут один за другим. Хью коротко фыркает в темноте, словно получил доказательство своей правоты. Шарю по стене в поисках выключателя, как будто это что-то изменит. Электричество отключили? Кто-то желает нам смерти, милая. «Прекрати, Хью!» Он хочет уйти. Хватаю его за руку. «Не говори глупости. Как обычное отключение света может нам угрожать? За окном белый день, яркое солнце. Никто из нас не подключен к системе жизнеобеспечения». Хью так резко встряхивает меня за плечи, что я прикусываю кончик языка. «Нина, это не шутки!» «Знаю. Кто-то за этим стоит, и я должен выяснить причину». Я пытаюсь вывернуться, но пальцы Хью впиваются крепче. «Пусти! Что ты видела?» «Пусти, мать твою!» Отпихиваю мужа. Меня бьет дрожь. Хью тяжело дышит, не сводит с меня глаз. Ничего я не видела. Прибежала прямиком от Джона. Я была в шоке. Но если хочешь знать мое мнение, Мэтью — последний, кого я заподозрила бы в попытке расправиться с нами. Плевать ему на нас, он просто живет своей жизнью, насколько получается. Сама говорила, что при виде него у тебя мурашки по спине ползут. Я так говорила, мурашки — не то слово. Он явно демонстрирует, до какой степени нас презирает. Но это же не означает, что он... Сердито соплю, затем стараюсь успокоиться, остыть. Никто не пытается нас убить, понятно? Понятно? кроме самого острова, если ты веришь в эту херню. Ты по-прежнему называешь это хернёй? Нина, трое, мертвы! Поговорим, когда жертв будет ровно семь, ни больше, ни меньше. Не уверен, что у меня будет шанс. Об этом ты не задумывалась? Разгневанно проношусь мимо него, прочь из этого темного коридора, назад к свету. Ни секунды дольше не могу выносить эту байку, как и паранойю Хью и его ярость — не нужно на воздух, а еще пописать. Поднимаюсь в свою отдельную ванную, запираю дверь изнутри, с блаженным облегчением опорожняю мочевой пузырь. Мою руки, умываюсь, чищу зубы, разглядывая в зеркале свое отражение, изучая отдельные его части, которые никак не складываются в нечто цельное. Тем не менее я чувствую себя лучше, во всяком случае чище. Дети играют в гостиной под присмотром Эйвери. Когда я вхожу в комнату, Эйвери с хмурой миной жмет кнопки на телевизионном пульте. Бросает взгляд на меня. И они хотят посмотреть фильм, вы не против? Телевизор что-то не включается. Электричества нет. а а, -а, -а. мои слова, она погружается в себя и плотно скрещивает руки на груди. Эйвери обескуражена этой новостью так же, как Хью, Она надевает на лицо улыбку и поворачивается к детям. «Ну что, тогда почитаем книжку?» Эмма разочарованно нам похныкивает. «Это лишь прелюдия к грандиозной истерике». Подхватываю ее на руки и щекочу, пока не началось. Она безудержно хохочет, продолжая морщить лобик, словно пытается остаться сердитой. «Хочу кататься на лошадке!» «Боже!» — взвываю я. «Солнышко, у нас нет лошадки!» Может, она имеет в виду меня? Эйвери виновато улыбается. Нет, лошадка там. Эмма так решительно тянется к окну, что я едва ее не роняю. Аккуратно опускаю дочку на пол, и она резво уползает. Это твоя лошадка, мамочка. Качаю головой. Симпатичная, наверное. Она красивая красивая. Эмма прижимает ладошки к стеклу. Чарли стоит головой вниз на диване и из этого положения смотрит на меня. «Хочу апельсинового сока!» Он выворачивает голову на бок, и я подавляю приступ паники. «Конечно, можешь выпить сока. А как насчет пикника? Устроим пикник на лужайке, а? В американском стиле, бутерброды с арахисовым маслом и желе». «С арахисовым маслом и джемом!» раздраженно стонет Чарли. Мне чего то неловко. Рано или поздно этот их британский жаргон меня доконает. «И с джемом!» — сияю улыбкой я. «Малиновым?» «Лучше с ежевичным!» Эмма тут же оборачивается, напрочь позабыв о воображаемой лошадке. «А я хочу желе!» «Если у нас есть сухая смесь, будет тебе желе!» Я преувеличенно тяжко вздыхаю, Для пущего комического эффекта, разыгрывая страдания, от тягот материнства. Обычный день, все как всегда, ничего не стряслось, никто не умер, все хорошо. Ни разу не пробовала арахисовое масло с джемом, улыбается Эйвери. Шутишь! Толкаю ее плечом. Божечки, это надо немедленно исправить! На ее лице написано такое сомнение, что у меня вырывается удивленный смех. Эйви, тебе не обязательно пробовать! «Ешь любые бутерброды, какие захочешь. Я серьезно. Можешь сделать набег на кухню». «Нет-нет, дело не в этом. А, господи, ваш муж велел оставаться дома». Чарли садится, переводит взгляд на меня. а говорю я. «Может, расстелим плед здесь?» Эйвери показывает на коврик перед камином. «Ни в коем случае нет. На улице чудесная погода». Мой голос звучит резче, чем я ожидала. Натягиваю очередную улыбку. Лужайка широкая и ровная. Если с нее не сходить, то, на мой взгляд, на ней так же безопасно, как дома. Кто-нибудь уже погиб? Я гляжу на юное открытое лицо Эйвери, и все вокруг делается каким-то нереальным, будто бы передо мной ее портрет или крупный план актрисы из телесериала. Она только что задала этот вопрос вслух прямо при детях, с тем же уровнем эмоций, с которым интересуется, пойдет ли сегодня дождь. Эмма, кажется, ничего не заметила. Задрав ноги, она колупает краешек диванной подушки, а Чарли по-прежнему пристально наблюдает за мной и ждет ответа. «Трое». Я произношу это небрежно, но все-таки произношу, глядя на него, чтобы он почувствовал себя включенным в разговор. Если попытаться скрыть новость... Для Чарли она может прозвучать более веско или мрачно. Чарли умен, и как ни крути, три жертвы — это свершившийся факт. «Кто?» — Эвери теребит зубами краешек нижней губы. Чарли отвернулся к окну, но я знаю, он все еще слушает. «Чуть позже скажу», — шепчу я Эйвери. «Не могла бы ты сбегать на кухне и узнать у Салли, есть ли у нас смесь для желе? Я с удовольствием его приготовлю». Эйвери смеется. «Вы же знаете, она ни за что не подпустит вас к готовке». «Всего-то и дело размешать в воде порошок. Салли скорее позволит заняться этим кому-то из детей, чем мне. Пора что-то менять в этом доме». «Но только не сегодня». Эйвери упархивает вниз. Длинные ноги пружинят, словно на батуте, словно не существует силы тяжести. Вспоминая видео с ее отчетного концерта «Двухлетней давности», когда она с девонской труппой танцевала Жизель, легкая, как перышко. По правде говоря, сейчас она выглядит такой же счастливой. Они очень стойкие эти островитяне. Упав, встают и двигаются дальше. Чарли отрывает взгляд от окна, оглядывается через плечо и спрашивает меня, «Можно мы будем пускать пузыри?» «Пузыри», — вздыхаю, «да, конечно». Энергично принимаюсь за поиски бутылочек с мыльным раствором. Нужно их найти, нужно делать хоть что-нибудь. Кажется, они хранятся в сундуке в дальнем углу комнаты. Откидываю крышку, вытаскиваю на свет набор для игры в бадминтон, ракетки и сетку в стёганом чехле, треснувшую продолговатую шкатулку с шарами для игры в буль. Перед глазами мелькают картинки, одна и другой. Кого-то зашибло тяжелым шаром, Кто-то умер от удушья, запутавшись в сетке. Пожалуй, бутерброды с арахисовым маслом — не лучшая затея. Проглатываются труднее прочих, есть риск подавиться. «Нашла!» — Обнаруживает три полные бутылочки с раствором для мыльных пузырей и перебрасывая одну из них Чарли. Поймать ее у него не получается, но все обходится без последствий. Бутылочка падает на деревянный пол, а не на ногу Чарли. Нам ничего не угрожает. Поднимая бутылочку, беру остальные две и вывожу детей из дома. Салли уже расстилает на лужайке одеяло для пикника. Я воспринимаю этот жест как молчаливую поддержку моего по решения выйти из-под домашнего ареста. Сейчас подам бутерброды с орехисовым маслом и малиновым джемом, а для взрослых с огурцом и лососем. Как вы так быстро управились? смеюсь я, стоя на верхней ступеньке крыльца. «Предвижу будущее!» — Салли указывает пальцами на Чарли. Тот хихикает. «Я подрядила Джо и ту девушку, норвежку». «Салли!» — я застываю на месте. «Что, правда? У нее же изранены ступни. Ступни перевязаны, и она хочет чем-то себя занять, отвлечься от плохих мыслей». Салли уходит, махнув мне рукой. «Что не помешало бы и всем нам». «Согласна, признаю. Дети отвлекут меня от мрачных дум. С улыбкой оглядываюсь на них. Эмма на попе съезжает по каменным ступенькам и уже испачкала платьице. Чарли крепче обычного держится за резные перила. Он очень осторожен, и сегодня это весьма кстати. Как бы то ни было, сегодня мы устраиваем пикник. Сегодня чудесная погода. Сегодня день развлечений. Сегодня быстро пройдет». Бросая бутылочки в траву и вдруг замечаю на платье в районе талии влажное пятно, липкое. Одна из бутылочек протекла. Дети уже откручивают крышки. «Аккуратно, не пролейте! Держите бутылочки вертикально!» Говорю я, прекрасно зная, что не пройдет и десяти минут, как по меньшей мере одну из трех опрокинут. Чарли выдувает пузыри прямо Эмми в лицо, та и смеется, и обиженно хмурится. «Чарли, перестань!» По очереди, проверяя бутылочки, быстро нахожу виновницу. В нижней части пластмассового корпуса одной емкости видна трещина, скорее всего, от удара о пол. Значит, эту заберу себе. Усаживаюсь на одеяло и выдуваю гигантский мыльный пузырь. Эмма тут же подбирается ко мне и протыкает его пальчиком. Самые красивые пузыри у Чарли. Его творение парят в воздухе точно, крылатые феи. Эйвери с кувшином апельсинового сока выходит из задней двери. «Ух, чашки забыла!» Она делает легкий пируэт и вдруг поскальзывается. Нога срывается, как будто ступенька под ней просто исчезла. Тело Эйвери теряет всякую грациозность, неуклюже пытается сохранить равновесие, заваливается. Стеклянный кувшин разбивается в тот миг, когда ее рука ударяется о каменную плиту, а секундой позже с глухим стуком падает, и она прямо на руку. Малютка Эмма за моей спиной испускает пронзительный вопль, и только тогда я выхожу из оцепенения и взбегаю на крыльцо с криком «Эйвери! Эйвери, что с тобой? О, боже, боже!» Я сама едва не грохусь. Нога предательски едет куда-то в бок. Опускаю взгляд и вижу причину, Разлитый мыльный раствор, стекающий по ступеньке. В ужасе визжу. Чарли, стой на месте! Держи сестру! Он всего лишь выдувал мыльные пузыри. Палочка с кольцом падает на траву. Кровь заливает крыльцо, ручейки подползают ко мне, прежде чем я добираюсь до Эйвери. Ее глаза, фарфоровые блюдца, круглые, распахнутые, безжизненные. Осколки стеклянного кувшина, который она прижимала к груди, проткнули ей шею и вошли под челюсть. Кровь течет из горла Эйвери, из ее открытого рта. Я сглатываю подкатившую рвоту, сплевываю в сторону, ищу пульс Эйвери, как делала, обнаружив Джона, потому что твердо, яростно убеждена, так надо, и обязана попытаться, обязана проверить, даже если она мертва. А она определенно мертва, безвременно и безоговорочно мертва, так же, как Джон. «Ивери! Ивери! Ей всего восемнадцать». Мыльный пузырь плавно опускается на ступеньку и лопается. Я вою в голос. Сама не подозревала, что вою лишь чувствовала скрежет в горле. Привлеченные шумом в дверях появляются Салли, Джо и Марит. Мари давится и исчезает в доме. Джо подбегает ко мне, уводит прочь, снова и снова гладит по волосам, как будто я ее дитя. Я тычу в сторону Эйвори, с моих пальцев капает кровь. Ей помоги, помоги ей! «Ты же знаешь», — бормочет Джо. «Ну все, все, Шш, Успокойся, родная, подумай о детях». «О детях?» «Я думаю о детях». Оборачиваюсь в их сторону — Зеленая лужайка, блестящее море, мыльные пузыри, уносимые ветром. Чарли ладошками закрывает глаза Эмми, та сопротивляется. Чарли бледен, как мел. Эмма вырывается, бежит ко мне, и я вижу темное пятно, расползающееся спереди на штанах Чарли. За моей спиной плачет и причитает Салли. «Ах, бедняжка, бедняжка!» Она усаживается подле Эйвери, и кладет ее голову себе на колени. Фартук Салли тут же пропитывается кровью. «Вот как!» Она извлекает осколки из шеи Эйвери, аккуратно и осторожно, словно вытаскивает занозы из подошвы Чарли. «Ласточка моя! Ангелочек мой!» Подхватывая Эмму, крепко прижимаю к себе. Хочу защитить ее от скользких ступенек, от этой коварной, злокозненной ловушки — Все мускулы в моем теле напряжены. Я хочу бежать, но куда? Опасность подстерегает повсюду. Каждый уголок на этом проклятом острове таит угрозу. Каждый предмет готов из-под тяжка нанести роковой удар. Эта бедная девочка, боже, это прекрасная, талантливая девочка могла балансировать на кончиках пальцев, совершать прыжки и пируэты, однако прямо на моих глазах вдруг сделалась неуклюжей. Я видела, как все было — Исполняя чужую хореографию, она, будто кукла Джуди, обмякла от удара панча. Тянусь обнять Чарли. Дрожа, он утыкается лицом мне в плечо. Это действительно происходит. По-настоящему. Мертвы уже четверо. Четверо из семи.